Повесть про чужие глаза Глава 7 Никто не знает, сколько в Киеве зеркал Их, наверное, гораздо больше, чем жителей В любом ресторане, в любом туалете В конторах, в магазинах В припаркованных машинах Только поищи глазами, и вот уже тебе твое отражение да и не одно. Юра подымает голову, оглядывается в поисках зеркала и первым делом видит Тараса Шевченко. Кобзаль наполовину проклюнулся из каменной глыбы, да так и застыл в сомнениях, вылезать ли ему теперь целиком или уже залезть обратно. На лице его печать тяжелого похмелья. Взгляд смурной и не вполне проснувшийся. Вокруг него не видно ничего зеркала содержащего. Магазины закрыты, машины уехали. Ближайшая харчевня далеко внизу. Время вечернее, а Андреевский спуск оголился и опустел. Нет ни сувенирщиков, ни тусовщиков, ни туристов. Вниз по улице одиноко плетется. Сутулый человечек с непропорционально длинными космами. Человечку 29 лет. Он наркоман, шизофреник и социальный паразит. Образование не имеет, делать ничего не умеет, считает себя вольным художником. А живет он на Подоле в районе синагоги. А зовут его Слава или Славджа, или просто Слай. Сегодня он выглядит гораздо хуже, чем обычно. То ли очень устал, То ли заболел? Да не, ни то, ни другое. Он просто наглухо убит. По его жестам заметно, что он разговаривает сам с собой. Или с великим Джар, как он это называет. Юра догоняет Слая и говорит ему, Арислав Джан. А ребраза отвечает Слай, обнажая свои стрёмные щербатые зубы. Глаза его проскальзывают по Юре и снова стекленеют, погружаясь в расплетение укуренных мыслей. А я, знаю, иду и думаю. Вот если взять цветную портьеру, оторвать от нее кольцо и протягивать портьеру через это кольцо медленно-медленно, то это получится как бы весь мир. И это не я по нему двигаюсь, это он через меня протягивается медленно-медленно а я неподвижен я зависаю в пространстве спокойный такой и мне только кажется что я куда-то иду чего-то делаю какие-то процессы кстати ты хлеба купил? не купил? ладно, сейчас зайдем и купим а еще можно бананов и вдохнуть много-много и стать большим-большим а потом выдыхаешь вообще все и делаешься маленьким-маленьким и все вокруг такое просторное такое огромное и тут опять начинается вдох это как прилив и отлив Славджа гонит мастерски, монотонно, ритмично, с равномерными паузами. Речь его завораживает, но стоит только взглянуть на него, и весь гипноз пропадает бесследно. Нелепый обсос в чужих обносках, в раздолбанных кроссовках, без гроша в кармане, и сразу кажется, что он вот-вот попросит денег, и сразу хочется сунуть ему пару гривен и послать куда подальше. Юра отворачивается от Славджи, ругает себя за вавилонские мыслишки и прикидывает, где бы сейчас найти зеркало. Автомобильные уже не катят, потому что сумерки. В кафе заходить не хочется, там на веранде пьяные гопники. Следующее кафе уже закрыто, а вот фастфуд на контрактовый вроде бы открыт. Это как раз то, что надо. «Слай, подожди меня минутку, я сейчас, говорит Юра, сворачивая к стеклянной двери общепита. «Не ходи туда, Браза», — говорит Слай. «Это факин Вавилон. Там разводы на Джа не любит. Еда у них дрянная. тухлятиная мертвечинка. «Я не есть», — говорит Юра. «Я только в зеркало посмотреть». «Зачем у зеркала? Удивляется Слай и впервые смотрит на Юру пристально и внимательно. О, да ты укоренился в небе! А я иду и думаю, какой-то Юрген сегодня необычный, что-то с ним не так, как раньше. А у Юргена дреды... Йоу, ман, пошли скорее в Африку Обкурим твои корни Музыка Галдин, неизвестный автор и Бэдменовс. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует...